Но перстянка замедляет или останавливает пульс. Интервенцию для Кэтлин решено устроить в библиотеке, потому что Брайан, видимо, обучался навыкам отцовства по реалити-шоу, а мама по какой-то неведомой причине не стала ему перечить. Я сижу в кресле с бело-кремовой обивкой и позолотой по краям и наблюдаю, как истерика Кэтлин набирает обороты. поверить не могу кричит она вцепившись в края кушетки поверить не могу что вы это сделали и ты и ты последнее ты обращено ко мне судя по всему меня кэтлин назначила на роль главного врага как бы то ни было кэтлин говорит брайан ровным голосом держа руки перед собой как понимающий учитель который хочет чтобы ты рассказала о своих чувствах потому что здесь «Безопасно, и никто не будет тебя осуждать». «Мы любим тебя и хотим, чтобы ты к нам прислушалась. Он плохой человек, ты должна перестать с ним видеться». «Лон хороший! Он лучше всех, кого я знаю!» Кэтлин вот-вот сорвется на виск. Я скольжу взглядом по корешкам книг, выстроившихся на полках. Если бы они умели говорить, то, наверное, сказали бы «Заткнись, Кэтлин». «Дорогая, я представляю, что ты сейчас чувствуешь», — начинает мама, но Кэтлин яростно сверкает глазами, и мама замолкает. «Нет, не представляешь!» — верещит Кэтлин, как какая-нибудь добродетельная Мигера из классического романа. «Потому что если бы представляла, если бы хоть отдаленно могла представить, как сильно я его люблю, ты бы за меня порадовалась!» «Кэтлин, замолчите! Я еще не закончила!» «Почему они пытаются ее перебить? Это же все равно, что просить море расступиться. «Я хотела сказать...» — продолжает Кэтлин, наставив на нас палец, словно волшебную палочку. «Так вот, прежде чем вы грубо меня прервали, я хотела сказать, что мы слоном любим друг друга!» «По-настоящему любим! Судя потому, что вы мне тут устроили, вы понятия не имеете, что это значит, из чего я делаю вывод, что вы кучка придурков!» В глазах Кэтлин столько праведного гнева, что хватило бы на двенадцать маму. Она вся красная, лицо блестит от пота, словно после усердной тренировки. «Кэтлин, твоего бойфренда, которого ты так любишь, подозревали в убийстве. Брайан говорит, что Лон обижал ту девушку, когда они встречались. Это ненормально. Ты бы хотела, чтобы у Мэдлин были отношения с человеком, который ее бьет? Он указывает, как тебе одеваться. Напоминаю я, чувствую себя Иудой Искариотом. «Мам, это всего лишь слухи, в них нет ни слова правды!» Кэтлин поворачивается ко мне. «Ей даже не нужно ничего говорить». Я и так знаю, что она обо мне думает, но молчание в ее планы не входит. «А тебя, Мэдлин, я считала своей сестрой, а не какой-нибудь грязной сплетницей, которая чешет языком у меня за спиной, сходя с ума от зависти. Ведь я нашла свою любовь, а ты так и осталась одинокой, высохшей сучкой!» «Это нечестно. ахую я, а предавать меня честно?» «Я тут единственный честный человек!» «Дорогая!» — Брайан по-прежнему само спокойствие. «Не называй меня так!» — огрызается Кэтлин. «Если человек тебе дорог, ты не станешь разрушать его любовь!» Мама берет Брайана за руку. Они наблюдают за Кэтлин, собираясь с духом. Мы привыкли к ее истерикам. Но сегодня Кэтлин сама себя превзошла. Глаза вытаращены, волосы всклокочены. Она мечется по библиотеке, как безумная. Наконец, хватает вазу с бело-синими узорами. «Поставь на место!» — напряженно велит ей мама. «Обязательно!» — отвечает Кэтлин и швыряет вазу в стену. Та отскакивает и падает на мягкий коричневый ковер, целая и невредимая. Кэтлин быстро поднимает вазу и снова швыряет. Невозмутимость Брайана, наконец, дает трещину. У него слегка дергается щека. Он прижимает пальцы к голове и слегка массирует виски, а потом говорит, не громко, но твердо, «Довольно». «Что?» Я сказал, «Довольно, Кэтлин Хейс!» «Мы с твоей матерью и сестрой уже достаточно наслушались. Тебе запрещено видеться с этим парнем. Он опасен, ему нельзя доверять. И неважно, как сильно ты его любишь». встречаться с ним ты больше не будешь ты не будешь ему писать ни электронные письма ни смски а если будешь мы об этом узнаем и заставим тебя прекратить в эту секунду я искренне верю каждому его слову и кэтлин тоже она опускается на кушетку прижимая вазу к животу в школу то мне можно ходить цедит она сквозь стиснутые зубы «Можно. Но мы будем отвозить тебя и забирать. А еще ты попросишь прощения у сестры. Она за тебя переживает, потому и пришла ко мне». Брайан снова поднимает руки. «Может, он посещал какой-нибудь курс по разрешению конфликтных ситуаций? И его там научили волшебному жесту, внушающему доверие?» Кэтлин побледнела. Черты ее заострились. Она сидит, поджав губы. А Брайан продолжает монотонно бубнить об уважении границ и о том, как важно понимать, что взрослые иногда знают больше, чем дети. Кэтлин не закатывает глаза, но я вижу, скольких усилий ей стоит удержаться от этого. «Ты меня слушаешь?» — наконец спрашивает Брайан. Кэтлин смотрит прямо на него. «Да, Брайан, слушаю». Ее голос обманчиво кроток. «Буря еще впереди. Я зажмуриваюсь. И хочу тебе напомнить, что хотя ты женат на моей матери, ты мне не отец. Ты всего лишь мамин муж, и не имеешь права указывать мне, что делать. Поэтому можешь пойти и подтереться своими запретами. Если я захочу, то буду встречаться с Лораном». «Не тебе говорить мне, кого любить, а кого нет!» Брайан открывает рот и медленно закрывает. «И еще!» — Кэтлин встает с кушетки. «Я извинюсь перед Мэдди только после того, как она попросит прощения за то, что была мелкой пронырливой сучкой!» «Кэтлин Хейс!» — маминым голосом можно резать сталь. «А ну-ка сядь!» Рявкает она на Кэтлин, словно та непослушная собачка. и позволька рассказать тебе, как мы отныне будем жить». «Есть два правила. Правило первое. Ты должна уважать членов своей семьи. И Брайан теперь тоже относится к их числу. Поэтому хорошенько подумай над тем, что собираешься сказать. На твоем месте я бы лучше помолчала». но Кэтлин молчать не собирается. «Сядь!» — снова рычит мама. «И закрой рот!» Кэтлин, наконец, садится. «И второе правило. Ты больше не будешь встречаться с этим парнем. Дай мне телефон». «Я не отдам тебе телефон!» — вскидывается Кэтлин. «Это вторжение в частную жизнь!» Мама протягивает руку. «Мне все равно. Давай телефон!» Кэтлин вскакивает, бросается к двери, дергает за ручку, но та не поддаётся. «Ненавижу вас! Как я вас всех ненавижу! Это нечестно!» Кэтлин, я стараюсь, чтобы мой голос звучал спокойно и мягко. «То, что случилось с Хелен, это ужасно, и мы не хотим, чтобы ты тоже попала в беду». «А как насчет того, чего хочу я?» — резко спрашивает Кэтлин. Она бросает на меня полный негодование взгляд, потом поворачивается к Брайну и маме. Они стоят рядом, словно боевая единица. «В любом случае, это ложь!» — кричит она. «Это не ложь!» — возражает Брайан. «Но даже если отбросить неприглядные слухи, твоя сестра права, лон тебе не подходит». Он слишком тебя контролирует. «О, нет, Брайан, пожалуйста, не впутывай меня!» Думаю, я и зажмуриваюсь так сильно, что веки начинают болеть. «Контролирует?» — переспрашивает Кэтлин так, словно выступает перед воображаемым жюри. «Уж кто бы говорил!» Брайан поднимает руку, и этот жест исполнен усталости и неожиданной резкости. «Я не буду этого делать!» Вздыхает он, возможно, осознавая, что зашел слишком далеко в своем стремлении стать хорошим отчимом. Отдай Шейли, телефон, и мы тебя отпустим. Кэтлин закатывает глаза, и ее мобильный наконец оказывается в руках мамы. Не думайте, что это поможет. Лон все равно найдет способ со мной связаться. Наша любовь не знает преград. «Вы не сможете нам помешать! И, кстати, Брайан, от твоего парика никакого толку! Все в курсе, что ты лысый! А ты, мам, просто стерва! Спасибо, что разрушили мою жизнь!» Она снова дергает дверь, и оказывается, что та вовсе не была заперта. Кэтлин просто крутила ручку не в ту сторону. Громко выругавшись напоследок, она вылетает из библиотеки и бежит вниз по лестнице, продолжая бубнить что-то себе под нос. Мы сидим молча, пока громкий топот не стихает вдали. И тогда, наконец, переглядываемся. «Что ж, все было не так уж плохо», — говорит Брайан. Но мама начинает плакать, и он притягивает ее к себе. Я мышкой выскальзываю в коридор, чувствуя себя подлой предательницей. Из комнаты Кэтлин всю ночь доносятся рыдания, но дверь заперта. И если я постучу, мне не откроют.